Щукин. Полковник Щукин читал о задания Кушакова, не веря своим глазам. Та самая улица, на которой они сбились с ног, выискивая признаки разведательной деятельности ЦРУ. И снова она. И привлекли своего агента. «Надо же!» — покачал он головой. И «Что делать? Вряд ли они начали проверку агента. И вот теперь дилемма. Он придвинул лист бумаги поближе к себе и продолжал читать. Противник решил проверить, находится ли агент под колпаком контрразведки. ЦРУ проверяет агента, недурушничает ли он. На указанной улице действительно будет проводиться разведывание мероприятия сотрудникам или завербованным агентом. Шукин потер глаза. Знают же, что если установленный разведчик появляется на территории России, за ним ведется неусыпное наблюдение. Задействованы огромные силы и средства. Это что за мероприятие они задумали? Вот же черти за океанские. Он позвонил заместителю начальника управления, спросил разрешение зайти с докладом. Через час в простором кабинете было душно. Десять человек склонились над картой этой злосчастной улицы. Принесли фотографии с прошлого осмотра. Думали, как расставить людей так, чтобы опытный разведчик наружного наблюдения, майор Кушаков, не сессовал наружку ФСБ. Начальник службы наружного наблюдения, полковник Галкин, распрямился, потер поясницу. Вот поди разберись с этими американцами. поставить еще одного наблюдателя. Он и будет пасти и Кушакова, и нас, да и прикрывать операцию на этой улице. «Запустят какого-нибудь юношу, найдут по интернету, мол, вас снимает скрытая камера». «Слишком живописно ты все описываешь», — хмуро посмотрел на него начальник отдела. «Я бы так поступил», — пожал плечами Галкин. «Заварил бы кашу. Фотофизия Кушакова у них имеется, дурачка-моделька, что привлекает к себе внимание. Тоже есть. Вот тебе и комбинация оперативная. Ничего не надо делать. Снимай кино на видеокамеру с господствующей высоты скрытно. Потом сиди, анализируй». Улица прямая, нигде ничего не перекрывается. Высоко сижу, далеко гляжу. Бросить Кушакова на улицу мы не можем. Вдруг ЦРУ проводит там боевую операцию, тайниковую, мгновенную передачу, постановку условного знака, замеры радиации, рядом ведь радиозавод, что на оборонку пажит круглосуточно. И засветиться тоже не можем. Американцы не дураки сразу поймут, что агент раскрыт. Может, ремонт завтра затеять? Что это нам даст? Скинул взгляд на Щукина заместитель начальника управления. Наши сотрудники будут заниматься ремонтом дороги, контролировать будут всю улицу. Проезд автомобилей исключается, чтобы американцам служба медом не казалась. Вы позволите?» Полковник Галкин перейднулся вперед к столу с картами и чертежами. «Перекопать дорогу мы всегда успеем. Слишком много чести паре агентов будет. Можно иначе попробовать?» Он сдвинул карту. «Вот смотрите. Под дорогой проходит конвенционный коллектор бывшего комбайнового завода». Он высотой метра три, колодцы выходят на поверхность каждые 15 метров. Откуда такие подробности? Мы с БТшниками, БТ – отдел по борьбе с терроризмом, примечание автора. Обследовали его. Каждый по своему направлению. Я крышки колодцев оборудую камерами на 360 градусов обзора, но это вторично. Вспомогательное. А самый главный вопрос – где будет Кушаков сидеть? Ходить несколько часов по одной улице, только внимание к себе привлекать, да и можно многое не увидеть. Задание у него дурацкое. Два километра с лишним у него участок ответственности. а От службы до дороги пять минут неспешного хода. Ну, сделал пару кругов. Потом свои же коллеги могут поинтересоваться, отчего он не в кабинете сидит, а нарезает круги вокруг. Напротив есть административное здание. Самое высокое здание. Оборудуй на крыше или на последних этажах наблюдательный пункт, смотри в бинок и фиксируй. Предложение есть. Щукин внимательно рассмотрел здание на карте. Здание большое. Где он окопается? «Где мы устроим, там и обоснуется», — ответил замначальник управления и постучал душкой очков здания на карте. «Здание государственное. Там счетная палата, многие другие организации, пропускной режим. Пропустим на крышу. Крышу оборудуем видеонаблюдением за шпионом, микрофоны скрытые туда же. Видеокамеры с люков задействуем. Если там что-то начнет происходить, будем знать и фиксировать». «Полковник Галкин. Сколько можете бросить своих людей на то, чтобы скрытно взять под наблюдение тех, кто привлечет на улице наше внимание. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, открыли ее со словами. «Разрешите, товарищ полковник, шифровка из Москвы срочно». Заместитель начальника управления расписался в получении телеграммы, пробежался по ней глазами и передал Щукину. Ну вот, помощник военного атташе Англии путешествует по транссибирской магистрали с остановкой в ряде узловых городов с целью ознакомления с местными достопримечательностями. Данный дипломат идентифицирован ранее как кадровый сотрудник военной разведки. И он прибудет к нам в город как раз в тот день, когда Кушаков начнет патрулировать улицу. Американец тоже там бродил, но мы его спугнули. Что делать в этой ситуации? Какие предложения?» Повисла пауза. Первым нарушил молчание полковник Щукин. «До этого мы не знали, кто будет объектом. Да и сейчас толком непонятно. Вот если этот англичанин станет дефилировать от вокзала в указанное время...» Колотим к нему хвост. Стандартная схема. Если мы это не сделаем, будет подозрительно. Он задумался, потер глаза и спросил. Время прибытия поезда не указано? Сейчас. Бросил взгляд на текст телеграммы. Прибытие поезда в 20.00 по местному времени. Через два часа после окончания наблюдения, присвистнул Галкин. Значит, он будет снимать знак на улице или незаметно оставлять что-то. Они очень беспокоятся об этом, если бросили Кушакова в бой. Знают, что он профессионал в деле наружного наблюдения. Значит, мы должны прозевать, что они затевают на этой улице», — твердо проговорил заместитель начальника управления. «Щукин. Завтра к обеду доклад, предложение по проведению мероприятия. Всем помогать ему. Нечасто к нам заглядывают установленные разведчики с Туманного Альбиона, тем более для проведения мероприятия. — Ты телефон пробил, по которому агент должен маякнуть в случае выявления хвоста? — спросил у него Щукин. — По начальным цифрам, не местный. Телефон левый. Купили сим-карту в Москве, оформлен на какого-то узбека. Пробили. Гастарбайтер. Давно покинул Россию, сам телефон выключен. Раз в месяц включается, проверяется баланс. Подключен международный роуминг. По бьется то в Швеции, то в Финляндии. Пару раз защитился в Лондоне, чаще всего в Эстонии. Дорогое удовольствие этот международный роуминг. Зато сотовая компания радуется. Звонок раз в месяц, а оплата гигантская.